Глава двадцать третья. Клиника. Часть пятая. Пятнадцатый июня две тысячи тридцать первого года. Клиника «Тихое место». Облаков лес. Пока данные копировались, я нервничал. Чрезвычайно нервничал. Что-то свербило у меня внутри, какое-то чувство беспокойства, которое не давало «покоя». «Может, это просто разумное опасение о том, что меня могут поймать?» Нервничая, я дождался, когда копирование завершится, затем заблокировал планшет и убрал его обратно в ящик стола, а затем, используя отмычки, запер все замки обратно, лишь чуть-чуть помогая себе магией. Сделать это было несложно. Требовался лишь прямой контакт металла с механизмом. Вот только стоило мне закончить, как мой воровской инструмент рассыпался в пыль. «Проклятье, как же запереть дверь!» Создать новые? Но тогда я точно не успею добраться до комнаты незамеченным. Медлить было нельзя. Оглянувшись и убедившись, что в кабинете все лежит точно так же, как до моего вторжение я подошел к двери, выскользнул в коридор и принялся ставить магическую защиту на место. Хрен с этим замком, я уже точно не успею его запереть до окончания морока. Остается только надеяться, что Гелерштейн решит, что забыл запереть. На лестнице, ведущей на нижние этажи, послышались приглушённые голоса. На секунду я замер и понял, что кто-то приближается. Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Пришлось сконцентрироваться. Оставлять защиту, смещённой на стену, было никак нельзя. И приложить все силы, чтобы успеть поставить заклинание на место до того, как кто-то появится в коридоре. Я успел. Сигналка встала как надо, и я рванул к лестнице, надеясь успеть вжаться в какую-нибудь нишу, если рядом пройдет охранник. Но в коридор поднялись вовсе не бойцы клиники. Это были галерштейн и главный алхимик, Игнат Буковицкий. Они быстро направились к кабинету и шли прямо на меня. Не было никакого шанса просочиться между ними, никого не задев. Я попятился, отыскивая хоть какое-нибудь укрытие, но, как назло, коридор в этой части был узкий, и спрятаться было негде. — И когда же все будет готово, Игнат? — тихо спросил гиллерштейн направляясь к своему кабинету. Я продолжал пятиться. — Думаю, через пару недель. Пока есть определенные сложности с взаимодействием новых компонентов, но я уверен, что справлюсь. Они продолжали идти, и мы вернулись к кабинету профессора. Я вжался в угол коридора рядом с окном, оставаясь всего в полуметре от магов. гиллерштейн провел рукой по двери, снимая заклинания, и полез в карман. — У нас нет этих двух недель, Игнат. Скоро приедет проверка, и если мы засветимся перед императорским домом... — Да ламон Не засветились за последний год, не засветимся и сейчас! Никто не станет проверять нас настолько глубоко!» Профессор достал ключ, вставил его в замочную скважину, попытался повернуть и нахмурился. — Что за черт? — В чем дело? — Кабинет не закрыт. — А сигнализация? — спросил алхимик. — Все в порядке. «Ха!» — Буковицкий усмехнулся. «И чего ты тогда напрягся? Забыл запереть, бывает!» «Ха! Но я точно помню, что запирал его. Погоди секунду». Гелерштейн огляделся, и я уверил, как за линзами его взгляд помутнел. Он получал доступ к видеокамерам в коридоре. Около минуты он находился в неподвижности, видимо, просматривая запись. Затем нахмурился. «Ну что?» «Все в порядке». «Конечно в порядке! Кому придет в голову взламывать твой кабинет, Соломон? Да и заклинание на месте, сам же сказал!» «Видимо, я просто устал и действительно забыл запереть дверь». Геллерштейн помассировал виски, распахнул дверь и шагнул внутрь. «Идем, Игнат, надо кое-что почистить Они скрылись в кабинете, а я, наконец, выдохнул. «Ух, чуть не попался!» «Хвала эфиру, Бунгама прикрыла меня и...» «Ква!» «Осталось две минуты!» «Проклятье!» Стараясь не шуметь, я рванул к лестнице, молясь, чтобы по пути мне не попался охранник. Спустился, вихрем пронёсся по коридору второго этажа и оказался у своей комнаты. Трясущимися руками достал ключ, отпер дверь, ввалился в апартаменты и морок спал. «Успел», — выдохнул я. «Блин, ну и ночка!» Бунгама, сделав своё дело, даже ничего не сказала. Просто снова провалилась в спячку что я понял по исчезнувшему от нее отклику и похолодевшему родовому кольцу. Я рухнул на кровать в спальне, пролежал минут пять, пытаясь собраться с мыслями, и выжидая, не придет ли кто за мной. Не пришли. А Гиллерштейн-то с Буковицким неспроста разгуливают по клинике ночью. Ох, неспроста. И их разговор. Что они, интересно, обсуждали? Уж не свои ли проделки с проклятиями, вытягивающими из пациентов жизнь? Размышлять над этим можно было долго, но куда интереснее для меня было изучить скачанные с планшета профессора спецификации барокамер, чем я и занялся. Но через пару часов, досконально проштудировав патент и те самые правки, которые меня заинтересовали, я понял — ничего запретного тут нет. Проклятье. В патенте все было в соответствии с регламентом империи, а правки имели чисто техническое направление — позволяли уменьшить расход энергии источника, к которому были подключены. Да, энергии эта клиника жрала столько, что хватило бы снабжать небольшой город, но никаких следов, никаких намеков на проклятие, хотя было кое-что, что царапнуло мне глаза. Я точно помнил, что Гелерштейн дважды упомянул при нашем первом разговоре, что это он является изобретателем артефактных барокамер, но вот в патенте рядом с его фамилией стояла еще одна. Синицын А.Ф. Беглый поиск по интернету ничего не дал, и я задумался. Неспроста профессор не упомянул о авторстве такого изобретения. Ох, неспроста. Могло ли быть так, что этот загадочный Синицын А.Ф как-то связан с погибшей полгода назад девушкой? Могло ли быть так, что он заигрался с высасыванием из нее жизненных сил, и бедняжка погибла? Могло ли быть так, что после этого его турнули из клиники — А то и вовсе сдали властям. А дело замяли при попустительстве влиятельных покровителей, чтобы не портить репутацию тихого места. Я достаточно хорошо успел узнать этот мир и понимал, такое развитие событий вполне вероятно. Хотя могло быть и наоборот. Он мог стать свидетелем того, как его изобретение превратили в проклятый отсасыватель жизни и попытался воспротивиться этому. И тогда тогда скорее всего бедолага давно гниёт наддне в Волге. Я подошел к окну и, глядя на занимающийся рассвет, прикинул варианты, а затем... Открыл телефонную книгу и набрал Салтыкова. Он ответил после второго гудка. «Марк?» — удивился Петр. «Ты чего так поздно? Или рано? Что-то случилось? Ты сам-то чего не спишь? Лечу из Австралии. Были кое-какие дела с тамошними аборигенами. Ого, круто! Судя по светской беседе, твоей жизни ничего не угрожает». — Ну, это как посмотреть. — Говори. — Мне нужна помощь. Хочу найти информацию об одном человеке, но... Аккуратно и неофициально. — А я человек со связями, так что ли? — Именно, — хмыкнул я, поправляя наушник. — И скажу честно, возможно, мне реально грозит опасность. Только отложенная. Не прямо сейчас, но помереть могу. — Ты в своём репертуаре как погляжу. Снова какая-то таинственность? Да просто пока ни в чем не уверен, поэтому и говорить не могу прямо. А то получится, что поднимаю панику раньше времени. Кого тебе надо найти? В этом весь пётр Переключается на дело максимально быстро. Некий Синицын А.Ф. Соавтор патента артефактной барокамеры под номером... Я вгляделся в длинный список цифр и букв и продиктовал их Салтыкову. Возможно, работал в тихом месте, но совершенно точно эти барокамеры он создал вместе с директором клиники. Соломоном Геллерштейном и Петр. Да. Мне нужно вообще всё, что ты сможешь о нём найти. Особенно, я выделил это слово, загадочные события, суды, скандалы и всё такое. Умеешь заинтриговать? И вообще всё, что только можно. И... Побыстрее, пожалуйста. Это действительно вопрос жизни и смерти. Апостолов, вот скажи, ты как собираешься за такие услуги расплачиваться потом? В его тоне проскользнула шутливая нотка, и я почти расслабился, но тут же вспомнил, что он учидил на Новый год и его умение обращаться с эфиром. Дерьмо космочервей. Становиться должником такого человека совсем не хотелось, но я понимал, что кроме него и графа Юсупова у меня просто нет настолько влиятельных знакомых с доступом к закрытой или спрятанной информации или нужными связями. А «Инквизитора», как я уже думал, в это дело втягивать совершенно не хотелось. Потому что он, в отличие от Салтыкова, будет задавать массу вопросов. «Да уж как-нибудь придумаю. Отдам тебе пару процентов от нашего будущего предприятия». «Пять». «Держи карман шире!» Петр рассмеялся. «Акула, блин. Ладно, я шучу. Помогу, конечно, чем смогу. Ты мне все-таки жизнь спас. Даже пару раз. Когда тебе нужна информация?» Желательно прямо сегодня. Или завтра в крайнем случае. Да уж. Ладно, я посмотрю, что можно сделать. Он отключился, а я снова рухнул на кровать, размышляя, как быть дальше. Стоит ли свинтить из клиники прямо сейчас, пока ситуация не вышла из-под контроля? Потерять полтора миллиона, возможность усилить энергетику, избежать подозрений со стороны гиллерштейна если такие возникнут. Или задержаться, зная, что проклятие еще долгое время меня не убьет. Обратно меня потом могут и не принять, если в чем-то заподозрят. И полтора миллиона в случае отказа, так было прописано в договоре, улетят в трубу. Нет, надо оставаться. Проклятие тянет жизнь медленно, и время разобраться у меня есть. Вероятно, эти частицы со временем будут усиливаться, но... Нужно собрать больше информации. С такими мыслями... Я и уснул. Утро следующего дня началось точно так же, как и в мой первый день в тихом месте. Никто не связал меня, не вызвал на допрос, а значит мои ночные похождения все же остались незамеченными. Провожатый целитель, завтрак, малозначимый разговор с Трубецким — Обследование и процедуры сначала у Гелерштейна-младшего, медитации, процедуру у ворчащего себе что-то под нос Буковицкого, отвратительные зелья, немного тенниса с молчаливой Светланой Пожарской, которая в одиночестве отрабатывала подачи на корте. И я попросил ее составить мне пару, и девушка, смирив меня задумчивым взглядом ярко-зеленых глаз, кивнула. Мы не обменялись и парой слов. Просто молча играли около часа, после чего она сказала спасибо и робко пожала мне руку. «Надо же! Правила тенниса заставили ее пересилить нелюдимость? Забавно! Все это время я отслеживал процессы в своей искре, но не обнаружил, чтобы Дмитрий или Игнат подсаживали на меня проклятие, так что лишний раз убедился в том, что все дело в барокамерах. Так что вечером, когда меня привели в подвал главного корпуса, Игелерштейн в очередной раз просканировал меня и велел забираться в массивный артефакт, я был твердо намерен проследить, как происходит процесс заражения «Ну, что тут скажешь?» Я оказался прав. В этот раз я внимательно следил за энергетикой барокамеры и заметил, как в начале третьего часа по энергожгутам, присоединившимся к моей искре, частицы проклятия проскальзывают обратно в артефакт. Они исчезали, забирая с собой часть моих жизненных сил. Впрочем, радость оказалась кратковременной. Вскоре частицы вернулись и уже в большем объеме. Так, так, так. Значит, моя догадка оказалась верной. Проклятье не просто всасывало в себя мою жизненную силу. При каждом следующем сеансе оно передавало ее обратно в артефакт. Забавно, что при этом я видел, как армированная сетка Гелерштейна-младшего снова окрепла и начала будто бы врастать в мою искру, укрепляя и расширяя ее. Энергетика усиливалась. Вот только теперь особой радости мне это не принесло». 16 июня 2031 года. Клиника «Тихое место». Облаков лес. На следующий день, когда процедур не было, мне наконец-то перезвонил Салтыков. «Можешь говорить?» — без предисловий спросил он. «Конечно. Я уже начал волноваться». «И у тебя есть на это веская причина, приятель». «Во что ты вляпался?» Я нахмурился. Выкладывать Петру все, как есть, мне совершенно не хотелось, но по его тону я понял, что все серьезно. — Почему сразу вляпался? — Потому что после того, как я совершил несколько звонков по твоему вопросу и поговорил, скажем так, с некоторыми должниками, со мной связались очень влиятельные люди. Из органов. — Проклятье! — Извини, Петр, я не знал, что все настолько серьезно. Надеюсь, у тебя не будет проблем? — Проблемы есть всегда, — философски заметил Салтыков. — Но нет, в связи с твоей просьбой ничего страшного со мной не сделают. Просто... Эти люди уточнили, зачем мне нужна эта информация, а когда узнали, посоветовали не распространяться о ней. И сказали, что очень расстроятся, если откопанное мной где-то всплывет. Дерьмо. Да не переживай слишком сильно, я не рассказал о тебе. А как ты объяснил причину этих поисков? Когда мне позвонили, информация уже была у меня. Мне стало любопытно, что ты там разнюхиваешь, и я с ней ознакомился. Ты не просил, чтобы я этого не делал, так что... «Очевидно, что мне стоит порадоваться, что ты это сделал». «Точно», — хмыкнул Петр. «Потому что я сказал предупредившим меня людям, что разрабатываю схожий с этими барокамерами артефакт, и решил узнать, как обойти патент. Начал копаться, захотел пообщаться с создателем, чтобы не было проблем, ну и все в таком духе». «Значит, ты нашел его?» «Файл с досье я тебе только что выслал». Я увидел, как в линзах мигнула иконка полученного письма с вложением. «Так что ознакомишься и сам решишь, что к чему». «Погоди, не отключайся, я пробегусь по информации, ладно?» «Конечно». Если вкратце, то этот Синицын Андрей Федорович был гением. И это именно его идея легла в основу разработки усиливающих энергетику барокамер. Но так как он работал в тихом месте, все его открытия принадлежали клинике, и галлерштейн мало участвующий в разработке артефактов, по факту просто примазался к чужой разработке. Синицын работал в клинике до момента, когда погибла та девушка, по словам Трубецкого. То есть еще год назад он был здесь, а потом просто бесследно исчез. Никаких записей о месте жительства и работе. Проданная квартира, никаких банковских следов. Был человек и не стало. И как это все выглядит? Синицын отыскал способ воровать чужую жизнь. Может, для того, чтобы продлевать свою, но заигрался и убил ни в чем не повинную девушку? а клиника, которая покрывала и финансировала его, испугалась разбирательств и убрала спалившегося коновала куда подальше? Или это Геллерштейн решил убрать создателя артефакта, чтобы самому использовать такой метод продления жизни? Ха, и подслушанный мной ночной разговор с Буковицким в такую теорию отлично ложится. Алхимику, между прочим, уже больше ста лет, а выглядит он едва ли на семьдесят. Проклятье, как же все запутанное и непонятное! Жаль, что в патенте и собранном Салтыковом досье нет никакой информации о проклятиях. Тем не менее, спустя пару минут я поблагодарил Петра. Спасибо. Да не за что. Скажи, ты сейчас там, да? В тихом месте? Да. Я не видел смысла скрывать хотя бы это. И у тебя какие-то проблемы? Можно сказать и так. Связанные с этими артефактами? Да. И официально их не решить? Точно. «Даже не буду спрашивать, откуда ты узнал про Синицына, учитывая, насколько информацию о нем постарались стереть. Помощь какая-то нужна?» «Пока трудно сказать», — признался я. «Сначала прочитаю досье, а уж потом буду думать и делать выводы». «М-да». «Ну ты держи меня в курсе, хорошо?» Несмотря на все странности Салтыкова, его манипуляции с эфиром и безбашенностью, с которой он на Новом году подставил всех нас под косу смерти, Петр мне все еще нравился. Он никогда не задавал лишних вопросов, всегда шел навстречу и был готов предложить помощь. Вот только как бы не пришлось потом за нее дорого заплатить. Но он был мне нужен. Его связи, деньги, наше совместное предприятие и, главное, эфир, с которым он умел обращаться. О, как же я хотел узнать, что он знает и умеет. Конечно, Петр, еще раз спасибо и... Да ты погоди благодарить, перебил меня Салтыков. Я кроме досье откопал еще кое-что. Скажу сразу, сам я с этим делать ничего не буду, но... Если тебе надо, готов отдать. А уж как ты воспользуешься этим, дело твое. Лишних вопросов я задавать не стану. Не понял. Короче, когда в патентном бюро регистрируют работы такого уровня, там процесс чуть сложнее и требовательнее, чем с обычными артефактами. Слышал, как это происходит с десятым классом? Нет. В общем... У меня есть образец крови этого Синицына. Так, так, так. Да, пришлось повозиться, но ты просил добыть все, что можно, и я подумал... Считай, что первое спасение твоей жизни ты искупил сполна, Петр. Я это учту. К моим словам Салтыков отнесся предельно серьезно. Но, Марк, ты пойми, я бы хотел помочь, но не станешь, я понимаю. И это меня ничуть не обижает, поверь. Я действительно понимал. Кровь использовалась в ритуалах магии, запретной на территории империи и караемых безотлагательной смертной казнью, на месте. Удивительно, что Салтыков, наверняка понимая это, все же отыскал для меня такую зацепку. Даже не знаю, что это — доверие или возможность взять на поводок. Я бы передал тебе ее. Не сомневаюсь, ты разберешься, что с этим делать, — заметил Петр. Но думаю, что в тихом месте проверяют посылки, так что... На несколько секунд я задумался, а потом улыбнулся. «Вообще-то есть один вариант».